Глава 67. Озеро Плесит, штат Нью-Йорк, воскресенье, 11 июля 2021 года. Ордер с правом силового проникновения позволял федеральным агентам ворваться в дом без предупреждения. На фоне тихих гор, кортеж из двух хамви и трех черных сабурбанов с тонированными стеклами Выглядел настолько чужеродным, что даже без сирены мигалок другие машины прижимались к обочинам, чтобы пропустить его. В «Хамве» ехали восемь агентов в защитном снаряжении. Еще десять, включая Джима Оливера, ехали в сабурбанах и были одеты в экипировку спецназа с ветровками ФБР поверх кевларовых жилетов. Под мышками крепилось огнестрельное оружие. И каждый из них, согласно условиям, которые выторговала Клэр Монтгомери, чтобы сделать этот рейд возможным, был оснащен нагрудной видеокамерой и микрофоном, которые зафиксируют каждое движение и каждое слово. Небольшая бригада ехала по затененной улице, пока вперед не вышли двое наблюдателей, следивших за домом. Они показали на подъездную дорожку под деревьями, и кортеж с визгом шин рванул вперед. Не успели Хамви полностью остановиться, как двери открылись, и из них выскочили агенты. Они были вооружены пистолетами-пулеметами поперек груди и иглоками, закрепленными сбоку. Они скрывались под кевларовыми шлемами и ударопрочными щитками. Двое первых агентов взлетели по ступенькам и при помощи тарана разбили входную дверь. Они отошли в сторону, чтобы дать веренице хорошо защищенных федеральных агентов, ворваться в дом.